Глава сорок «Аглая, хотел просить тебя помочь в Талику. Гер сидел рядом со мной и глядел в чистое ночное небо. Вообще, мне положено было в это время быть в Геникеи, но Лкей Геракл, босс, попросивший меня задержаться на совещании, и я не могла ослушаться. От этой мысли едва не прыснула от смеха, но вовремя сдержалась. Тут важные вопросы со мной хотят обсудить, а я непонятно, о чем думаю». Его глаза снова стали ясными, настолько кристально-голубыми, что я даже опешил немного. А ведь такими они у него были в далекой молодости, — добавил он, чем сильно меня удивил. «Вы так давно его знаете?» «Очень. Он ведь полубог, отказавшийся от бессмертия во имя смертной женщины. Автолик, сын Гермеса, по молодости был еще тем жуликом», — вдруг улыбнулся Алке Геракл. А это правда, что в этом мире есть кентавры и медуза. Медузы, поправил меня мужчина. Да, вон там, кивнул он на гору ликовит. В ее недрах живет одна из них. А почему ее не убьют? Поежилась я от осознания, какой грозный сосед живет поблизости. А зачем? Я бы мог пойти и лишить ее жизни, получить следующую ступень Дора, но не считаю это необходимым. Этот мир магический. Здесь хватает героев, пусть пробуют. Вот как покачала я головой. Она не спустится с горы. Ей это не нужно. Медуза обладает интеллектом, и ей не нужны проблемы. Если Смельчак сам придет в ее дом, то она, конечно, будет защищаться. Как все странно, Кентавры живут в лесах. Они также разумны, у них целое поселение. Промышляют охоты и продают отменного качества выделанные шкуры. Все чудесатее и чудесатее, все любопытственнее и любопытственнее, со страннее и страннее, все чудесится и чудесится. Какая фраза необычная, удивленно поднял брою мужчина. Это цитата из одного очень известного фильма в моем мире, махнула я рукой. Расскажешь потом, попросил он, и я согласно кивнула. Что касается этого мира, то он живет по своим законам. И необычные существа могут ходить среди простых людей так же свободно, как и люди жить рядом с ними». Помолчали. Возвращаясь назад к вопросу лечения автолика, то я не стала откладывать такой важный вопрос, как его здоровье. Заговорила я вновь, повернув голову в сторону алкея Геракла. Его словно высеченный из камня профиль четко выделялся на фоне звездного неба. «Господин талик замечательный человек, и вернуть ему зрение и еще кое-что подправить — моя святая обязанность». «Ты бы и плохому человеку помогла», — не спросила, утвердительно сказал Геракл. Неожиданно повернулся ко мне и посмотрел, прямо в мои глаза. Я, конечно, страшно смутилась, застуканная за разглядыванием его красивого лица, но взор не отвела. «Скорее всего, да», — честно призналась я но при условии, что не буду знать о том, что он плохой. Понимаете, по-хорошему для меня совершенно не должно быть разницы, кто лежит передо мной и нуждается в помощи. И это, с одной стороны, правильно, но, с другой, есть различные обстоятельства. И насильники, убийцы, мучители и другие недостойны спасения. «Я тебя понял», — кивнул Геракл. «Мы пробудем в Афинах и до конца месяца, и уедем в Спарту». Вдруг огорошил он меня. А что мы там будем делать? Вырвалось у меня. Переезд в мои планы входил, но сейчас столько нужно было успеть здесь сделать, что, возможно, того времени, что обозначил Алкей, мне может не хватить. Вести переговоры, вылавливать шпионов и дезинформаторов, спокойно ответил он. Объединять Грецию. Затем будет другой город, а после следующий. О, округлила глаза я. Авантюрная жилка в душе зазвенела, требуя действий. «Мы будем путешествовать? Класс!» Глаза Гера, внимательно на меня глядящие, сверкнули улыбкой. «Да, предстоит очень много работы. И личный лекарь мне совсем не помешает. Тем более, я теперь смертен». «А не хотите вернуть свою неуязвимость?» — спросила я, искренне переживая за него и считая, что ему сложно пребывать в новом статусе. Я еще не решил, хочу ли снова жить на Олимпе. Мне гораздо больше нравится здесь. В его взгляде мне почудилась фраза «Мне гораздо больше нравится здесь, рядом с тобой». Но кажется, это просто игра света и тени. «Уже поздно. Пойдем спать», — добавил он, поднимаясь и протягивая мне свою раскрытую ладонь. «Утром переезжаем в дом, который мне выделили как новому полимарху Афин». Я не стал его смотреть, решил сделать это вместе с тобой, так как именно ты будешь распоряжаться бытом в нем. Я вложила свою руку в его теплую широкую, сильную ладонь, дрожь пробежала по телу, и до меня не сразу дошел смысл сказанных им слов. «Погодите, как это я буду распоряжаться? Я всего лишь штатный гиотрос не жена и не наложница». «Вы будете главной женщиной в доме. Я так хочу». Отдельная доплата за эти функции тоже будет. Ну, если только так, задумчиво протянула я, не спеша забирать руку, а он отпускать. «Вы не будете против, если я буду принимать больных под крышей вашего дома?» — на всякий случай уточнила я. «Если что, я найду, где организовать небольшую приёмную». «Я не против», — перебил меня он, крепче сжимая мои пальцы. Я даже чуть поморщилась. Силён однако а ведь сдавил по всей видимости едва едва гер тут же это заметил и ослабив хватку поднял мою руку к губам прижался к костяшкам пальцев в простом коротком поцелуе прости твои слова немного задели меня неужели ты все еще не поняла что можешь делать все что хочешь и не найдешь во мне противника твоим начинаниям только поддержку последнюю фразу он проговорил так тихо интимно что мои коленки, как у малолетней девицы, слегка подогнулись. «Да что же этот мужчина делает со мной? Я в смятении и не скажу, что мне это не нравится». «Спокойной ночи, Аглая». «Спокойной ночи, Геракл». Стараясь, чтобы голос меня не выдал, тихо ответила я. Уходила в дом, желая оглянуться и вернуться. Мне очень хотелось поговорить с ним еще, хотя бы еще чуть-чуть. Оказавшись у себя в комнате, прижала ладонь к пылающим щекам. Аглая, кажется, ты влюбилась, тихо сказала сама себе. Только этого мне и не хватало. Рванула к тазу с прохладной чистой водой, плеснула на лицо, стараясь успокоиться, но помогло слабо. Принялась ходить из угла в угол. Благо размеры, выделенные мне гостевой комнаты, это позволяли, и, чтобы отвлечь разбушевавшиеся воображение и чувства, принялась строить планы. Нужно рецепт стекла продать кому-нибудь, снова заговорила вслух. Появятся деньги, на них выкуплю своих помощников, не могу я их бросить, столько труда вложила. А еще принимать пациентов за оболы, не всех, тех, кто способен заплатить. Планов громадью и маленькая тележка. А еще надо успеть всех здесь вылечить. Это, конечно, я много на себя взяла, но в качестве отвлекающей мысли вполне подойдет. «Нужно пристроить к делу жену геотроса Иринеуса. Сделаю ее своей помощницей. Пусть благоустраивает дом Алкея. Мне все же некогда будет всем этим заниматься. Тем более она местная, знает, что и где купить из мебели, тратит свое время на походы на рынок. Нету шувольте. «Такс, все завтра». Резко остановившись на месте, поджала недовольно губы. «Уже поздно. Нужно хорошенько выспаться». Легла на Топчан. Накрылась пледом чуть ли не с головой и закрыла веки. Но даже так перед глазами стояли светлокарии, таинственные глаза Геракла.